Глава третья. Брехня от фюрера. Немецкие подстилки. Тут надо понять, что противнику Гитлера Сталину, защищавшему народ СССР от уничтожения и рабства, простительны в такой войне любые потери. Но ведь Гитлер напал на СССР, с целью обеспечить жизненное пространство немецкому народу. Но для этого нужно было, чтобы этот народ был жив, а не лежал в могилах на территории этого самого жизненного пространства. Гитлер и лично переносил любые сообщения о потерях очень тяжело, и нет сомнений, что он дал указания об умышленном их занижении, так сказать, для истории. Ведь даже если бы он и выиграл войну, то все равно пришлось бы сообщать немцам цену этой победы. Но прежде чем начать разговор о потерях немцев, надо начать разговоры о тех, кто распространяет в России их брехню, утверждает ее и убеждает Олухов в правоте и честности германских мюнхаузенов. Во время войны советских женщин сожительствовавших с немцами на оккупированных территориях, называли немецкими подстилками. И у нас всегда было полно историков, добивающихся для себя этого почетного звания. Три года назад новая газета номер 22 2005 года поместила статью Соколова, который написал следующее. Наши бравые генералы еще в 1993 году в книге «Гриф секретности снят» опубликовали устраивающую их, но совершенно фантастическую цифру безвозвратных потерь Красной Армии — 8 миллионов 668 тысяч 400 погибших на поле боя, умерших от ран, болезней, в плену, расстрелянных по приговорам трибуналов, и умерших по иным причинам. С тех пор, выпуская второе издание книги в 2001 году под названием Россия и СССР в войнах XX века, руководитель авторского коллектива генерал Кривошеев со товарищи согласились добавить к этой цифре еще 500 тысяч пропавших без вести из числа призванных в первые дни войны, но не успевших прибыть в своей части. Откуда столь круглые цифры неизвестна. Немецкие же потери, погибшими на Восточном фронте, российские генералы определяют в 3 миллиона 605 тысяч человек. Еще 442 тысячи умерло в плену. Вместе с потерями союзников Германии получается всего 4 миллиона 273 тысячи погибших на поле боя и 580 тысяч умерших в плену. При таком почете общее соотношение числа погибших воинов Красной Армии и гитлеровцев с союзниками оказывается вполне сносным. Всего лишь 1,8 к 1, или же 1,9 к 1, если добавить к советским потерям 500 тысяч тех, кого авторы грифа «Секретности» так и не решили, куда отнести к потерям армии или мирного населения. Общие же безвозвратные потери советского народа официально оцениваются в 266 27 миллионов человек, из которых около 18 миллионов приходится на гражданское население. Получается, что Красная Армия, Воевала совсем неплохо, учитывая внезапность немецкого нападения, а также то, что значительная часть красноармейцев умерла в плену. И Сталин, мол, был не такой уж плохой полководец. Гипнозу официальных цифр поддаются и некоторые западные исследователи. Например, американец Макс Хастингс в книге «Армагеддон. Битва за Германию» Ориентируясь на эти цифры, упрекает Эзенхауэра и других союзных генералов, что они в последние месяцы 1944-го не наступали столь же решительно, как русские, стремясь минимизировать свои потери, и в результате затянули войну на полгода, что, дескать, привело к еще большим потерям. Здесь не учитывается, что плотность немецких войск на Западном фронте была в два с половиной раза больше, чем на Восточном. А главное, во что действительно обошлась, русским решительность действий. Но что еще важнее, благостная для Красной Армии картина соотношение военных потерь является следствием откровенной фальсификации. В тех случаях, когда появляется возможность проверить данные книги «Гриф секретности снят», они не выдерживают никакой критики. Общие потери вермахта погибшими на поле боя и умершими от иных причин, согласно моей оценке, составленной на данных, содержащихся в книге генерала Мюллера Гелебранда «Сухопутная армия Германии» в годы войны, он как раз ведал учетом личного состава, составили около 3,2 миллионов человек. Еще около 8 миллиона умерли в плену. Из них около 500 тысяч не пережили плена на Востоке, где в общей сложности оказались почти 3,15 миллиона германских военнослужащих. Число погибших на Востоке германских военнослужащих я оцениваю в 2,1 миллиона человек. Тогда с учетом умерших в плену получается 2,6 миллиона. Отмечу, что данные Мюллера-Гелебранда основаны на централизованном учете германских потерь вплоть до ноября 1944 года и на оценке потерь за последние полгода, сделанной германским генштабом. Иногда встречаются и более высокие цифры германских потерь – 4,5-5 миллионов человек, основанные на более высоком исчислении в последние полгода войны. Мне они не кажутся достоверными. Последние полгода немецкие потери погибшими не могли быть выше, чем за предшествовавший год, поскольку в последние месяцы численность немецкой армии на фронте значительно сократилась, и основные потери она несла не убитыми, а пленными. Соотношение советских и германских потерь на Восточном фронте составляет таким Образом, примерно 10 к 1. Если учесть еще потери союзников Германии и советских граждан, погибших на стороне вермахта, но не учтенных в немецких потерях, таких по разным оценкам было от 100 до 200 тысяч, то соотношение станет примерно 7,5 к 1. Достаточно точно Также можно оценивать соотношение советских и немецких потерь по потерям офицеров, которые всегда считают точнее, чем рядовых. Согласно данным, проведенным Мюллером Гелебрандом, сухопутная армия Германии потеряла на Востоке с июня 1941 по ноябрь 1944 65,2 тысячи офицеров, погибшими и пропавшими без вести. Общие же безвозвратные потери вермахта – составили за тот же период 2 миллиона 417 тысяч человек. Таким образом, на одного офицера приходится 36 рядовых и унтерофицеров безвозвратных потерь. Доля офицеров в этих потерях составляет 2,7%. Безвозвратные потери офицеров советских сухопутных войск – согласно подсчетам, завершенным только в 1943 году, составили 973 тысячи. Если исключить из этой цифры сержантов и старшин, занимавших офицерские должности, а также потери 1945 года, то безвозвратные потери офицеров советских сухопутных сил за 1941-1944 годы за вычетом политического состава в вермахте отсутствующего, а также лиц административного и юридического состава, у немцев представленного чиновниками, составит около 784 тысяч. Вот эти-то 784 тысячи, и надо сопоставлять 65 пятью и двумя десятыми тысячи немецких офицерских потерь, приведенных у Мюллера Гилебранда. Получается соотношение 11,2 к одному. Оно близко к соотношению потерь армии СССР и Германии, определенному другим методом – Если же принять официальную цифру советских потерь, то получится, что в сухопутных войсках Красной Армии на одного погибшего офицера приходилось всего 8 рядовых. Выходит, что у нас отделениями, обычная численность одного отделения 9 человек, командовали офицеры. Или что в Красной Армии в атаку бросались целые батальоны и полки одних офицеров. Доля офицеров в безвозвратных потерях двух сторон была примерно одинакова. Так независимый российский военный историк Сафир отмечает, что по отдельным боевым донесениям сухопутных войск приблизительный уровень офицерских потерь колеблется где-то в пределах 3,5-4%. Если взять, например, донесение о потерях 323-й стрелковой дивизии за 17 и 19 декабря 1941 года, там на 38 убитых командиров приходилось 458 солдат и сержантов, а на 19 командиров, пропавших без вести, 1181 пропавший без вести сержант и солдат. Здесь доля командиров в безвозвратных потерях составляет 3,5. 36%. Если же вычесть отсюда политработников, составлявших почти 10% офицерских потерь и еще 3% потерь административного и юридического состава, то доля офицеров в потерях сократится до 3% и будет очень немного отличаться от доли офицеров в немецких безвозвратных потерях. Все эти вычисления доказывают только то, что немногие уцелевшие из тех фронтовиков, кому доводилось ходить в атаку, знают. Итак, мы заваливали врага трупами и победили лишь благодаря большой и безропотной массе необученных солдат, покорно шедшей в самоубийственные атаки. Хорошо обученный солдат и офицер, способный размышлять представляли для Сталина большую опасность, чем гибель десятков миллионов необученных бойцов. Что же касается общих советских потерь, то они значительно превышают официальные 27 миллионов. Дело в том, что население СССР к началу войны составляло не 194 миллиона человек, как полагают многие демографы, а согласно исчислению, проведенному ЦСУ в июне 1941 должно было превышать 200 миллионов человек. Но тогда успели провести лишь предварительные исчисления, а повторные сделали лишь по Молдавии и Хабаровскому краю. Оно дало цифры на 4,6% больше первоначальных. С учетом этого население СССР в июне 1941 можно оценить, в 209,3 миллионов человек. А общую убыль населения вследствие войны от избыточной смертности, с учетом того, что к началу 1946-го его численность оценивалась в 167 миллионов человек, а также показатели рождаемости последних военных лет, в 43,3 миллиона человек. Напомним, что общие потери Рейха оцениваются В 7 миллионов погибших. Таким образом, потери гражданского населения составили 16,9 миллиона человек. Я уже написал: что те, извините, за выражение, историки, которые из шкуры, вылезая, стараясь обелить своим дерьмом наше прошлое, тупо перегибают палку, и не понимая этого уже начинают прославлять Сталина и советский народ лучше, чем это в свое время делал советский агитпроп. Но посудите сами. Какой вывод нормальный человек должен сделать из непомерного раздутия числа советских потерь в Великой Отечественной войне и непомерного сокращения числа немецких? Правильно, только один. Немцы были какими-то трусливыми недоносками, которые потеряли всего одного солдата на двенадцать убитых советских солдат и сдались. А наши предки становятся какими-то несокрушимыми героями, которым все ни почем. Ну, как хозяевам Соколова и Новой газеты американцам с такими русскими воевать? Американцы же привыкли издалека отбомбиться и ждать, что жертва сдастся. А тут, оказывается, сколько русских, не убивая, они все равно победят. Как это может подействовать на психику рядового американского пиндеса? Соколов аж прыгает от возбуждения, чтобы доказать, что на Советском фронте и немцев-то никаких не было. Так одна-две дивизии. Плотность немецких войск на Западном фронте была в два с половиной раза больше, чем на Восточном. А все западные историки, скажем, тот же Лэн Дейтон, утверждают, что семь из каждых восьми немецких дивизий были уничтожены Красной Армией. Как же это так? Это же получается, что американцы и англичане с немцами вообще не воевали. Надо сказать, что и Гитлер выглядит каким-то идиотом. Терял войска... На Восточном фронте застрелился, когда Берлин окружила Красная армия, а все войска держал почему-то на Западном фронте, где у него и потерь-то вроде не было. Соколов убеждает Олухов новой газеты, что советские историки, почитавшие потери Красной армии лгуны, и все врут, а вот немецкие битые генералы – это образец кристальной правды. Между тем, если немецкие генералы и честнее, то они честнее только от таких историков, как Соколов. Хотя на Соколове, если присмотреться, уже и пробы негде ставить. Что касается немецкого генерал-майора Мюллера Гелебранда, принятого в данной статье за образец честности, то чуть ниже повторю, что о нем писал ранее, и добавлю еще, а пока о том, что Гитлер наверняка дал указание уменьшать в немецких официальных документах число погибших в войне немцев. К этой мысли приводит особый порядок сообщения войск о потерях, при котором войска давали сначала ориентировочные данные о своих потерях, которые и докладывались Гитлеру, а потом уточненные, которые суммировались неизвестно где и неизвестно суммировались ли. Возьмем, к примеру, дневники начальника штаба сухопутных войск Германии Гальдера. Среди немецких документов этот документ следует считать документом исключительной точности, поскольку американцы захватили их в подлинном виде, и Гальдер в их присутствии расшифровывал свои стенографические записи, которыми он вел дневник. Казалось бы, что он после войны не мог никак их подправить, да и вряд ли это делал. И тем не менее, смотрите, что у него там было записано. Гальдер несколько раз в месяц переносил в дневник сводки немецких потерь с нарастающим итогом. И вот, 30 сентября 1941 года, у него запись «Потери с 22 6 по 26 9 41 года. Ранено 12 604 офицера и 385 326 унтерофицеров и рядовых. Убито 4864 офицера и 108 487 унтер-офицеров и рядовых. Пропало без вести 416 офицеров и 23 273 унтерофицера и рядовых. Всего потеряно 17 884 офицера и 517 086 унтерофицеров и рядовых. Общие потери всей армии на Восточном фронте, не считая больных, составили 534 970 человек или примерно 15% общей численности всех сухопутных войск на Восточном фронте – 3,4 миллиона человек. Проверим эти цифры логикой. Человек так устроен, что в бою при попадании в него пули или осколка на одного убитого приходится трое раненых. У Гальдера получается раненых примерно 398 тысяч, и убитых 113 тысяч. Отношение примерно 1 к 3,5. Это несколько великовато, но вдруг у немцев полевая медицина была уж очень хороша. Далее... 3 октября Гальдер записывает. Эвакуация раненых. 25 797 раненых из группы Армии Север эвакуировано на судах. 150 280 раненых эвакуировано санитарными поездами. 19 310 раненых эвакуировано железнодорожным порожником. 153 тысячи раненых эвакуировано импровизированными санитарными поездами. 18 тысяч 500 раненых эвакуировано самолетами. 1211 раненых эвакуировано специальными самолетами. Всего свыше 368 тысяч человек. Общая сумма эвакуированных в тыл 368 тысяч раненых – хорошо совпадает со сводкой недельной давности – 398 тысяч. Казалось бы, все в ажуре. Но ни у нас, ни у немцев в тыл эвакуировались далеко не все раненые. Скажем, по стандартам советской полевой медицины, в арамейских госпиталях лечились те, кого можно было поставить в строй в течение двух месяцев, и только более тяжелых отправляли в тыловые госпитали. Точно так же поступали и немцы. В работе пехота вермахта «Торнадо» Рига, 1997 год, к примеру, есть такие гордые строчки, которым, видимо, можно верить. Небольшой пример эффективности работы дивизионной медицинской службы в 1942-1943 годах. 47,7% раненых и больных было возвращено в строй именно благодаря усилиям дивизионных медиков. То есть у немцев... Почти половина раненых возвращалась на фронт даже не с армейских госпиталей, а прямо из учреждений, которые у нас назывались медсанбатами. К примеру, немецкий танкист Отто Кариус, о котором чуть ниже, вспоминая о 1941-м, пишет «8 июля в нас попали. Мне впервые пришлось выбираться из подбитой машины. Это произошло возле полностью сожженной деревни Улла». «Наши инженерные части построили понтонный мост рядом со взорванным мостом через Двину. Именно там мы вклинились в позиции вдоль Двины. Они вывели из строя нашу машину как раз у края леса на другой стороне реки. Это произошло в мгновение ока. Удар по нашему танку металлический скрежет пронзительный крик товарища, и все. Большой кусок брони вклинился рядом с местом радиста». «Нам не требовалось чего-либо приказа, чтобы вылезти наружу, и только когда я выскочил, схватившись рукой за лицо в придорожном кювете, обнаружил, что меня тоже задело». «Наш радист потерял левую руку. Мы проклинали хрупкую и негибкую чешскую сталь, которая не стала препятствием для русской противотанковой 45 миллиметровой пушки». Обломки наших собственных броневых листов и крепежные болты нанесли больше повреждений, чем осколки и сам снаряд. Прооперировали его в дивизионном медсамбате, и вскоре я двигался на попутках обратно на фронт. Горящие деревни указывали путь». Фельдмаршал Манштейн, описывая проблемы, возникшие в декабре 1941 года в связи с высадкой советских войск в Керчи и Феодосии, пишет «В эти дни нас морально особенно угнетало то, что в госпиталях Симферополя лежало 10 тысяч раненых. И угнетало потому, что в Феодосии большевики убили наших раненых, находившихся там в госпиталях». Часть же из них, лежавших в гипсе, они вытащили на берег моря, облили водой и заморозили на ледяном ветру. Оставляя без комментариев эту басню про замораживание, подчеркну, что у немцев, как вы видите, огромное количество раненых ни в какую Германию не вывозилось и лечилось тут же в армейских тылах. Но если это так а по-другому тут никак не истолкуешь, то записанные у Гальдера 368 тысяч раненых, отправленных в Германию, это только тяжелораненые и инвалиды. А общее количество раненых, если исходить из 47,7%, было минимум в два раза больше. То есть на 26 сентября 1941 года их было не 398 тысяч а 800 тысяч, но тогда, исходя из соотношения 3 к 1, число убитых на эту дату тоже должно быть около 270 тысяч человек, а не 113 тысяч, как у Гальдера. Поэтому я и прихожу к выводу, что Гитлер... Искусственно занижал число убитых в войне с СССР, чтобы потом победа над Советским Союзом не казалась немцам очень горькой. Вот Соколов пишет, что общие потери Рейха оцениваются в 7 миллионов погибших. Да, немцы после войны подсчитали убыль населения и дали это число. Одновременно Соколов свято верит и убеждает нас поверить, что военные потери немцев были в пределах 3,2 миллиона погибших. Следовательно, дефицит составляет 3,8 миллиона. А эти где погибли? На англо-американские бомбардировки их не спишешь, поскольку по подсчетам Румфа, генерал-майора пожарной охраны Рейха, от бомбардировок и вызванных ими пожаров погибло полмиллиона человек. И вопрос остается, а где погибли остальные три, три десятых миллиона? Не там ли, где по точным подсчетам Гальдера за три месяца боев на 800 тысяч раненых приходится всего 113 тысяч убитых. Можно оценить степень изначальной брехливости немецких военных документов и по-другому. Военный историк из Фрайбурга Оверманс выпустил книгу «Немецкие военные потери во Второй мировой войне». Он обратился к сохранившимся первичным источникам. В их числе... Сводный перечень опознавательных знаков-жетонов немецких военнослужащих – всего около 16,8 миллиона имен. И документация «Криксмарины» – около 1,2 миллиона имен. С одной стороны, и сводная картотека потерь справочной службы вермахта о военных потерях и военнопленных всего около 18,3 миллиона миллиона карточек с другой. Оверманс утверждает, что безвозвратные потери немецкой армии составили 5,3 миллиона человек. Самой опасной была служба всс В войну погибло около 34% личного состава этих специфических войск, то есть каждый третий, а если на Восточном фронте, то и каждый второй. Досталось и пехоте, смертность в которой составила 31%. Наиболее пострадавший возраст – 1925 год рождения. Из тех, кому в 1945 году стукнуло бы 20. С войны не вернулись каждые двое из пятерых. В результате соотношение мужчин и женщин в ключевой возрастной группе От 20 до 35 лет в структуре послевоенного немецкого населения достигла драматической пропорции 1 к 2. Даже если бы немцы и победили, то с такими потерями им Гитлера не за что было бы благодарить. Чему же удивляться, что честнейший Мюллер-Гиллебрант дает цифру в 3,2 миллиона погибших, а по учетным карточкам с войны не вернулось? 5,3 миллиона и только немцев. Это же надо? Я не знал, что Соколов еще и профессор Российского государственного социального университета. Надо же? И, как полагается профессору, он и методику подсчета потерь изобрел. Нужно, оказывается, базировать ее на особо точных, как он полагает, числах офицерских потерь. Причем, уверяет он, доля офицеров в войсках у Красной Армии и у немцев была одинакова. А одинаково ли? В немецком пехотном полку по штату в общей численности 3049 человек – Офицеров должно было быть 75 человек, то есть 2,5%. А в советском стрелковом полку из штатной численности 1582 человека офицеры составляли 159 человек, 10%. В немецкой пехотной роте численностью 201 человек офицеров было двое, командир роты и командир первого взвода, то есть 1% а в советской стрелковой роте численностью 82 человека офицеров было пятеро, шесть процентов. По профессору Соколову это и есть примерно одинаково. Если с этим согласиться, то я могу подсказать Соколову, как еще обильнее полить нашу родину дерьмом. Нужно взять томик мемуаров Манштейна и выписать. Потери группы армии составляли... Офицеры 505 убитыми, 759 ранеными, 42 пропавшими без вести. Унтер-офицеры и солдаты 6049 убитыми, 19719 ранеными, 4022 пропавшими без вести. Берем заявленную Мюллером Гилебрандом цифру немецких офицерских потерь за войну в 65 200 человек, делим ее на 505 и умножаем на 6049. Не можем же мы не верить Манштейну. Получаем, что за всю войну немцы потеряли убитыми всего около 840 тысяч человек. А поскольку... «Плотность немецких войск на Западном фронте была в 2,5 раза больше, чем на Восточном, то разделим это число на 3,5 и получим, что на Восточном фронте немцы потеряли убитыми всего 0,24 миллиона человек. А Красная армия, как подсчитал Соколов, 26,4 миллиона. Соотношение получается замечательным. На одного убитого немецкого солдата приходилось 110 убитых советских солдат. Во блин, а! Кроме этого. В немецких справках о потерях даже в адрес фюрера много арифметических ошибок. Есть цифры, вызывающие недоумение. Допустим, уже в приведенной справке генерал-полковника Кривошеева указана цифра небоевых потерь Красной Армии. Погибли в катастрофах, умерли от болезней и так далее. 48 112 человек. Что от общей цифры убитых и умерших от ран... 956 769, составляет 5%. Спрашивается, почему у немцев в отчетах за первый год войны этот показатель составил 19% в сухопутных войсках, 24% в люфтваффе и 13% во флоте, а за 4 года войны 9,5%, 13,8% и 24 соответственно. Это что за падеж был в немецкой армии? Почему на три-четыре убитых в боях один умирал просто так? Еще момент. И в наших, и в немецких дивизиях по несколько тысяч человек в бою непосредственно не участвовали. Повара, хлебопеки, скотобои, ездовые, шифера, работники складов, военные строители, дорожники и так далее. Но... Эти люди находились под огнем, их бомбили, обстреливали, они гибли. У нас это были советские люди, и они включены в число погибших солдат. А у немцев это были так называемые добровольцы, русские, эстонцы, татары, украинцы и так далее и тому подобное. Эти люди тоже воевали с нами, носили немецкую форму помогали немцам убивать наших солдат, и их тоже убивали и брали в плен. Но в состав вермахта они не входили, и в его потерях не числится. Скажем, на 2 сентября 1945 года у нас в плену числились взятые в составе вермахта 60 280 поляков и 10 173 еврея. Откуда? От вермахта. Но в вермахте в безвозвратные потери они не занесены. Более того, так как уроженцы СССР на службе вермахта чаще всего были бывшими военнослужащими РКК, то даже убитые Красной Армией, они входят не в немецкие потери, а в потери Красной Армии. Далее, любуясь низкими потерями немцев, Соколов как-то забыл, Проверных союзников Гитлера, румын, итальянцев, венгров, финнов, словаков, хорватов, испанцев. В плену, к примеру, одних венгров было 513 767 на 2 380 560 немцев и 156 682 австрийцев. Румын, хотя они в 44 году стали нашими союзниками, было все же 187 370. А чеченцы, литовцы, эстонцы, латыши, бандеровцы и так далее, и так далее, и так далее, эти-то ведь тоже убивали наших солдат, их никто по головке не гладил. Не будь, Соколов, демократом! Наверное, и этих бы включил в потери вермахта, хотя они даже по спискам пленных не проходят. Потом Соколову надо было бы добавить к потерям немцев и своих братьев по совести, власовцев, которые тоже входят в потери Красной Армии. В деле увеличения глупости заслуги профессора Соколова очень велики чего стоит только одна метода, при которой соотношение потерь в отдельно взятой дивизии распространяется на весь призванный контингент. Правда, эта метода довольно опасна, если ее применить и к немецкой армии. Поясню Соколову почему. Вот Пауль Карль в своей книге «Восточный фронт» необдуманно дал соотношение потери во множестве немецких соединений и частей, которым посчастливилось геройски бить русских на Восточном фронте. У Кароля можно, к примеру, прочитать такие сведения. Вечером 16 февраля во втором батальоне 113 мотопехотного полка оставалось 60 человек. 60 из 600. Немногим лучше обстояли дела у первого мотопехотного полка или Лейбштандарта. На перекличках в ротах доходили до 10, самые большие до 12. Командиры рот и взводов погибли или были ранены. Та же картина в инженерно-соперных подразделениях и танковом полку боеспособны 12 пантер и несколько Т-4. 394-й мотопехотный полк 3-й танковой дивизии сократился до двух стрелковых рот. Многие офицеры всех частей погибли в бою. В разведывательном батальоне капитана Дайфена осталось всего 80 человек, а в 331-м гренадерском полку 167-й пехотной дивизии — 200. Сходным образом обстояли дела и в других частях 11-го корпуса. В шестой танковой дивизии осталось 15 машин. В 503-м батальоне тигров девять. В трех дивизионах штурмовых орудий вместе 24. Когда обер-лейтенант Фитчен прибыл с группой отставших в шестую роту, то из 12 человек нашел лишь двух солдат и одного унтер-офицера. Рота сократилась до 75 боеспособных людей. До 75! 10 дней назад во Франции в поезд погрузилось 240 человек. В середине дня 27 октября 73-я пехотная дивизия доложила, что у них осталось 170 человек. Одна сотая ее прежнего состава. И это в дивизии, которую передали в Шестую армию только 4 октября. 111 пехотная дивизия сократилась до 200 человек. Тяжелое вооружение дивизии и корпусов было потеряно на 60%. Вся армия располагала только 25 боеспособными танками и штурмовыми орудиями. Из таких докладов? Становится понятным, почему плотность немецких войск на Западе была в 2,5 раза выше, чем на Востоке. Откуда на Востоке ей было взяться? Если перебросить туда дивизию из Франции, от нее через 5 дней остается треть, а через 3 недели 1%. Но, между прочим, по методике Соколова получается, что на Восточном фронте погибло 90% призванного немцами контингента в 21,1 миллиона человек. Да. Да добавить сюда братьев профессора Соколова по уму, совести и чести итальянцев, румын, венгров, словаков, хорватов, голландцев, датчан, французов, испанцев, финнов и местную сволочь из СССР, перешедшую на службу к американцам, прошу прощения, к немцам, которые тоже была убита, но засчитана в потере СССР. Это сколько ж тогда получится? А, профессор? Дочитал я статью Соколова до подписи с указанием его ученой должности и вспомнился мне анекдот. Утром грузин выходит на крыльцо кормить кур, а в это время петух гонится за курицей. Грузин бросает горсть зерна, петух бросает курицу и бежит клевать. «Ва-ва-ва!» — -ва", ужасается грузин. «Упаси, Господь, так оголодать!» Вот я и думаю, это же как надо было Российскому государственному социальному университету оголодать на преподавательские кадры, чтобы принять в штат Соколова. Танки. Теперь вопрос, а был ли Гитлер заинтересован в сообщении о том, что немцы добивались побед не немецким оружием, а иностранным? Ответ на это можно получить внимательно, просмотрев труд помянутого генерала Мюллера Гилебранда. На первый взгляд в написанном им справочнике «Сухопутная армия Германии. Полный ажур». Таблички, приложения, примечания, дополнения. Все циферки даны с точностью до единицы. Классика. Но я вот уже второй десяток лет не могу найти ответ на вопрос, который, казалось бы, обязательно должен был быть дан в этой классике. Но сначала немного предыстории. Немцы с необычайным размахом использовали в войне всю трофейную технику и оружие. Возьмем, к примеру, артиллерию. Немцы использовали в войну десятки тысяч трофейных орудий и минометов, У них только зарегистрированных было 190 трофейных арт-систем. И не только 44 советских и около 60 французских не гнушались и польским 5, и норвежским 6, и югославским 19, и голландским 6. В трофеях было 10 английских арт-систем и даже 6 американских Трофеи использовались как есть или с переделками. Скажем, немцы переделывали и французские 75-миллиметровые пушки, и наши Ф-22. Использовали они практически в обязательном порядке и танки, переделывая их под свою тактику, к примеру, наши КВ или чешские ЛТВ-38. И у меня вопрос: а как и где они использовали французские и английские трофейные танки. Мюллер Гиллебранд сообщает, что да, были в сухопутных силах Германии к началу войны против СССР шесть танковых батальонов резерва главного командования, два из которых были укомплектованы французскими танками, но на Восточном фронте эти максимум 200 танков не использовались. Другой немецкий источник уверяет, что на 31 мая 1943 года на вооружении вермахта еще оставалось 696 французских и английских танков на западных невоюющих фронтах. Прекрасно. А на каком фронте сгорели остальные французские и английские танки, которые немцы взяли трофеями в 1940 году? Поясню, о чем речь. Начальник генерального штаба сухопутных войск Германии Гайдер в своем дневнике от 23 декабря 1940 года записал «Трофейные танки. 4930 штук». Ну, хорошо. Около 700 штук еще осталось на 1943 год. Несколько сот переделали в самоходное орудие. Но где сгорели остальные? Вот генерал Петров... В те годы лейтенант, встретивший немцев в 1941 году на Буге, пишет, что 22 июня 1941 года в 10 часу вечера их батарею 152-мм гаубиц атаковали немецкие танки. Их пришлось подпустить на 700 метров. На батарее оставалось всего 10 снарядов. И после открытия огня два танка разлетелись на куски от наших 48-килограммовых снарядов. Остальные отошли. К остаткам танков была послана разведка. Сержант сложил трофеи на шинель. Горсть коротких пистолетных патронов с выточкой на фланце, небольшую деталь цилиндрической формы с обрывком шланга, по всей вероятности, датчик со щитка приборов. На панели фосфорицирующие надписи на французском языке. По обрывкам документов, изъятых у членов погибшего экипажа, установлено, что танк принадлежал разведывательному батальону 14-й танковой дивизии. А вот боевое донесение командира 45-й немецкой дивизии генерал лейтенанта Шлипера о боях по штурму крепости Брест-Литовск от 25 июня 1941 -го года. Вот в действии приданного по приказу армии 28-го танкового взвода в составе трех французских танков Сумуа мог быть осуществлен лишь с утра 26 июня. А вот в воспоминании немецкого солдата Готлиба Бидермана, воевавшего на Керченском полуострове в середине марта 1942 года. Позднее нам стало известно что русские прорвались в секторе, который защищала румынская дивизия, и этот прорыв не смогли остановить ослабевшие германские части на румынских флангах. При таком положении стало необходимо ввести в бой новую танковую дивизию. Эта дивизия была сформирована и оснащена во Франции и в значительной степени была вооружена захваченными французскими танками. Использовать новую дивизию было намечено в весеннем наступлении, но сейчас она была вынуждена месить глубокую грязь, чтобы встретиться с русскими. А нас, честнейший Мюллер Гиллебранд, уверяет, что в немецких войсках, напавших 22 июня 1941 года на СССР, было всего... 3582 танка и самоходных артиллерийских орудий, из которых 772 танка были чешского производства, а остальные машины — немецкого. И все. Больше танков у немцев якобы не было. В 14-й немецкой танковой дивизии, уверяет Мюрлер Гиллебранд, 36-й танковый полк был вооружен исключительно немецкими танками — А сороковой разведбат в этой дивизии, как и все разведывательные батальоны из всей бронетехники, имел одну роту и один взвод бронеавтомобилей и никаких танков. Так куда же, черт возьми, подевались более четырех тысяч французских и английских танков? Ну и как же без критики воспринимать то, что написано о войне этими мюнххаузенами